Глава 61. «Everyone like her». Она нравилась всем. «Чтобы не погибнуть от истины, — сказал Ницше, — у нас есть искусство». «Однажды я сказала велосипедисту номер два. Я тебе не доверяю». Он ответил, «И правильно делаешь. Доверие нынче дорого стоит». Когда мы разводились со вторым мужем, в бесконечном выяснении отношений — Он как-то произнес: «Ты единственная знала обо мне всё». «Никому и никогда я столько не рассказывал о себе и не буду. Больше так не хочу». Так же говорил Кирилл. «Ты знаешь обо мне больше, чем жена». «Будут говорить и другие». А Марио я тоже знала много. Откуда у него шрам над левой бровью, который я любила целовать? Как звали его лучшего учителя арабского языка? когда и как он потерял девственность, как вальяжно двигался, опираясь на трость, стильно одетый его любимый дед, понятно, в кого он сам, почему у него даже не два, а три имени, отчего друзья зовут его Старый Лис и многое другое. За полтора года на Тиндере я выслушала десятки, если не сотни мужских откровений. Веселых и грустных, страстных и холодных, болезненных и счастливых. Но вот вопрос, насколько я сама была с ними откровенно, оставался открытым даже для меня. Как шутила одна подруга, я не удивлюсь, если когда-нибудь ты сменишь профессию и станешь мужским психологом. Тогда я еще не знала, что через пару лет я действительно стану дипломированным мужским, но не психологом.